Глава 20. Начало пути. Ленинградская следственная тюрьма номер один Кресты. 22 июня 1991 года. сидел в комнате для свиданий, вело глядя на потрепанный стол перед собой. Гулки и шаги охранников за дверью звучали так знакомо, что он почти перестал замечать их. Привычная рутина в крестах убивала время медленно, словно ржавый нож, который постепенно точит камень. С тех пор, как его закрыли здесь в конце февраля, каждый день сливался в один бесконечный поток пустоты. Он вспомнил последние дни на свободе, Нелепая ситуация, перешедшая в катастрофу, и Валера — тот, кто всегда был рядом. Митя на мгновение нахмурился, когда всплыли воспоминания о том, как они вместе пытались выжить на улицах, борясь за свое место в этом жестоком мире. Но где теперь Валера? Дверь со скрипом открылась, и на пороге появился высокий человек в плаще. Лицо его было закрыто шляпой, И от этого силуэта веяло чем-то знакомым, но пока неуловимым. Мити поднялся, ожидая, что сейчас начнется обычная процедура. Мужчина медленно сел напротив, снял шляпу и пристально посмотрел на него. И вот этот миг у Мити внутри все замерло. Валера! Мити прищурился, не видя своим глазам. Это не могло быть правдой, но перед ним действительно сидел его старый друг в чьем взгляде, казалось, была смесь облегчения и чего-то нового, опасного. «Привет, брата!» Валера кивнул, держа в руках сигарету, которую не торопился закурить. «Давненько не виделись!» Митя пытался справиться с потоком эмоций. Последнее, чего он ожидал, это встретить Валеру здесь, в крестах. «Что ты здесь делаешь?» Голос Мити дрогнул. «Как?» Валера усмехнулся, и его глаза загорелись знакомым огоньком авантюриста. «Эх, брат, я здесь за тобой. У меня есть план». Он наклонился чуть ближе, и голос его стал серьезным. «Завтра будет побег». Митя замер. Эти слова ударили его, как гром среди ясного неба. «Ты шутишь?» – прошептал он, но Валера не сводил с него глаз. «Это ведь кресты!» «Здесь никто не сбегает!» «Никто не сбегал, пока я не взялся за дело». Валера бросил короткий взгляд на дверь, убедившись, что никто не подслушивает. «Я все устроил, брат. Подкупил кого нужно. Тебя переведут в нужную камеру, и завтра в полночь мы выйдем отсюда через тоннель». Митя сидел, пытаясь осмыслить услышанное. Все эти месяцы он жил в безнадежности, принимая судьбу как данность. И вот сейчас Валера предлагает ему выбор — рискнуть всем или продолжать гнить за решеткой. «Ты с ума сошел?» — выдавил он наконец, нервно потирая руки. «Это невозможно!» «Да невозможно, если все спланировано до мелочей». Валера наклонился еще ближе, его голос был как шелестящий ветер перед бурей. «Ты просто должен быть готов, когда тебя переведут». В полночь дверь камера откроется, и ты увидишь тоннель. С того момента только вперед. Выйдем на свободу, и никто не сможет нас остановить. Митя смотрел на друга, чувствуя, как внутри разгорается смесь страха и надежды. Он знал, что Валера не было из тех, кто бросает слова на ветер, но это было слишком, слишком рискованно. «Да ладно!» – не удержался он от последнего вопроса. «Скоро все будет, как ты говоришь, чики-пуки!» Валера встал, похлопал его по плечу и, улыбнувшись, добавил. «Ты же знаешь, мы никогда не сдаемся!» Двиг за Валерой тихо закрылась, оставив Митю одного в тишине, наполненной новыми мыслями. Тюремный коридор встретил Митю привычным холодом и сыростью, пропитавшими каждый камень этих старых стен». В крестах никогда не было места комфорту, эта тюрьма была известна своей жестокостью и почти бесчеловечными условиями. В воздухе стоял запах сырости, пота и стальной несвободы. Гулкий шум шагов охранников перемешивался с редкими выкриками заключенных, но все это было фоном, неотъемленной частью жизни в этом месте. Сегодня все казалось иначе. Митя не знал, что ожидать, когда охранник, сурово взирая на него, приказал собирать вещи. Перевод в другую камеру всегда внезапен и, как правило, не сулит ничего хорошего. Однако на этот раз это не был просто перевод, это был его шанс. Шанс на свободу, на побег. Но, как и все в этом мире, он понимал, что ничего не дается просто так. Мити собрал свои скудные пожитки, немного личных вещей, которые каким-то чудом сохранились с момента ареста, пачка дешевых сигарет, пары писем от матери и старая рубашка. Больше у него ничего не было, как и у большинства здесь. Тяжело вздохнув, он оглянулся в последний раз на камеру, которую делился еще тремя заключенными и медленно двинулся за охранником. «Давай живей!» – рявкнул надзиратель, не скрывая раздражения. Коридоры тянулись мрачными лабиринтами. Старые стены крестов хранили в себе истории десятков тысяч таких же, как Митя, заточенных, сломленных, забытых. Каждый шаг отдавался гулким эхом, словно напоминая, что здесь, внутри этих стен, время остановилось. Он шел, не сводя глаз с грязного пола, стараясь не встречаться взглядом с другими заключенными, наблюдающими за ним из-за окон камер. Охранник привел его к новой камере, остановился и жестом приказал подождать. В ожидании Мити невольно задумался, как же все быстро поменялось. Еще недавно он был уверен, что его жизнь кончена, что он никогда больше не увидит свободы. Но теперь Валера... Валера дал ему новый шанс. Побег. И этот шанс зависел от того, что его ждет за этой дверью. Наконец, дверь тяжело скрипнула, и Мити шагнул внутрь. Глаза быстро привыкли к тусклому свету. Это была камера побольше предыдущей, но по меркам тюрьмы ее обстановка не сильно отличалась. Железные койки, грязные простыни, затхлый воздух. Однако что-то здесь все же было не так. В углу, сидя на койках, На него пристально смотрели двое заключенных. Один из них, высокий, жилистый мужчина с острым, словно вырезанным из камня лицом, сидел, откинувшись на стену и лениво курил сигарету. Его взгляд был холоден, как лед, и Митя сразу почувствовал, что перед ним непростой арестант. Это был Олег Ковалев, о котором он слышал только в разговорах. Опасный человек не раз уходивший от правосудия всегда с кровью на руках. Рядом с ним, чуть приподнявшись на кровати, сидел другой заключенный. Он был ниже, коренастый, с мощными плечами глубоко посаженными глазами, в которых светилась хитрость. Это был Сергей Медоминов, еще один хорошо известный в тюремных кругах преступник. Его репутация была не менее грозной, чем у Ковалева. Они оба уже долгое время планировали свой побег, и, как стало ясно Мите, его появление здесь было частью их плана. «Митя, да?» С ленивой усмешкой заговорил Мадоминов, не отрывая взгляда от вновь прибывшего. «Мы тебя ждали!» Митя напряженно кивнул, чувствуя, как внутри все перевернулось. Эти двое, Ковалев и Мадоминов, не просто знали о его появлении, они его ожидали. Он сделал шаг вперед, чувствуя, как взгляд обоих прожигает его насквозь. «Ты же знаешь, что это не просто так!» Продолжил Мадаминов, бросив сигарету на пол и затушив ее ботинком. «Зверь хорошо заплатил, чтобы ты оказался здесь с нами. У нас есть план, и он уже давно в действии». Митя молча кивнул, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. Слова Мадаминова прозвучали спокойно, почти буднично, но в них скрывалась холодная уверенность людей, которые привыкли действовать в тени. Эти двое были не просто игроками, они были мастерами своего дела. «В полночь», — продолжил Мадаминов, откидываясь на койку, — «дверь камеры откроется, и мы сразу двинем. Туннель уже готов, охрана подкуплена, а дальше...» «Дело техники!» Ковалев, до этого молчавший, лениво вытряхнул пепел из сигареты и спокойно добавил. «У нас все рассчитано! Зверь вложил сюда достаточно, чтобы все сработало!» Митя понимал, что это его единственный шанс. Он смотрел на этих двоих, таких уверенных в своей правоте, и понимал, что они играют в игру с высокими ставками. Их лица не выражали волнения или страха. Они уже давно приняли для себя, что другого пути нет. И Митя теперь был частью этого плана, не по собственной воле, но выбора у него не было. «С тобой ясно», — сказал Ковалев, бросив взгляд на Митю. «Ты просто будь готов. Когда дверь откроется, не тормози. Все делаешь четко, как скажем, и выйдешь на свободу». «Но если что-то пойдет не так...» Мадаминов перебил его с усмешкой. «Если что-то пойдет не так...» Он посмотрел на Митю пристально. «У нас уже не будет шансов, так что расслабляться не стоит. Мы делаем это раз и навсегда». Митя кивнул, чувствуя, как по спине прибежал холодок. Он представлял себе побег как что-то далекое и смутное, но теперь, когда до него оставались считанные часы, Страх и напряжение накрыли его с головой. В камеры повисла тяжелая тишина. Гулкий звук шагов охранников снаружи возвращал к реальности, напоминая, что за этими стенами в коридорах их ждут те, кто не позволит ему уйти просто так. «Ты все понял?» – спросил Ковалев, не сводя взгляды с Митя. «Понял», – коротко ответил Митя, прекрасно осознавая, что второй возможности не будет. «Эта ночь решит все!» Ковалев кивнул, довольный, что Митя осознал серьезность момента. «Спи, если сможешь!» – сказал он, затушив сигарету об железную ножку кровати. «Завтра будет длинный день!» Мадаминов фыркнул и лег на свою койку, закладывая руки за голову. Он выглядел так, словно уже давно все решил и больше его ничего не тревожило. Валёв еще какое-то время сидел, размышляя, затем, наконец, тоже прилёг. Митя остался стоять посреди камеры. Сердце билось так, что он ощущал его глухие удары в висках. В этом месте, холодном, пропитанном страхом и болью, он понял одно – завтра лишится все. Когда полночь окутала кресты тяжёлой, почти гнетущей тишиной, прерываемой лишь гулкими шагами охраны, Внутри камеры Митя, Ковалев и Медаминов сидели в напряженном ожидании. Все, что они планировали долгие месяцы, должно было сработать этой ночью. Время шло медленно, как будто замедлилось специально, чтобы испытать их на прочность. Свет в коридорах давно погас, и тюрьма погрузилась в ночное молчание. Все зависело от одного сигнала. Легкого скрипа замка, который подаст знак, что можно начинать. Мадаминов и Ковалев, оба опытные и хладнокровные, не нервничали. Они понимали, все уже подготовлено, и все зависит только от них. Туннель, который заключенные рыли несколько месяцев, был почти завершен. Им оставалось лишь дождаться нужного момента. Наконец, в коридоре раздался едва заметный скрип замка. Сигнал к действию. Охранник, замешанный в побеге, открыл дверь. Без слов, без лишних движений. Все происходило плавно и быстро. Ковалев первым поднялся с койки и выскользнув в коридор. Мадаминов последовал за ним и Митя замкнул группу. Волна адреналина накрыла его с головой, но он шел уверенно, зная, что назад пути нет. Коридор был пуст. Тусклый свет ламп освещал серые стены, но это место давно не использовалось. Они двигались быстро и бесшумно, каждая минута была на счету. Они добрались до старой части тюрьмы, заброшенного крыла, где редко бывала охрана. Здесь находился вход в тоннель. Когда Митя вошел внутрь, он увидел, что не они одни участвовали в побеге. Внутри уже находились другие заключенные... Несколько человек, которые заканчивали работу над тоннелем. Еще несколько ударов лопатой, и выход был почти готов. Работа шла быстро и слаженно, каждый знал свою роль. «Почти все!» — коротко бросил один из них, не останавливаясь. «Еще немного, и свобода!» Мадаминов и Ковалев молча наблюдали за происходящим. Это был тот момент ради которого они трудились месяцами. Мити же стоял в стороне, чувствуя, как напряжение сжимает его грудь. Каждый звук в этой тесной, сырой камере был на вес золота. Через несколько минут последние удары прозвучали громко игулка. Один из заключенных, сжав лопату в руках, в последний раз врезался в землю. Туннель был готов. «Все!» – шепотом сказал он, вытирая пот со лба. «Мы сделали это!» Мадаминов первым подошел к входу и оглядел всех. Без лишних слов он скользнул внутрь, за ним Ковалев. Остальные последовали за ними, двигаясь быстро и осторожно. Каждый понимал, что времени мало. Туннель был узким, пропитанным сыростью, но для тех, кто двигался по нему, это не имело значения. В воздухе витал запах сырой земли и затхлости, но он отдавал запахам свободы тем, ради чего каждый из них рисковал жизнью. Когда Митя, Ковалев, Мадаминов и остальные заключенные добрались до конца туннеля, стало ясно, что оставались считанные минуты до того момента, как они выберутся наружу. душающий воздух подземелья сменился прохладой ночи, когда первый из беглецов, Ковалев, пролез наружу и оказался в покинутой части тюремной территории. Место выхода туннеля находилось в старом подземном комплексе, в зоне, давно заброшенной и мало кем посещаемой. Заброшенное здание бывшего склада, где когда-то хранились старую мебель и оборудование, было выбрано специально. Оттуда было проще всего скрыться в темных переулках. Охрана сюда почти не заглядывала, и это был один из главных элементов плана побега. Один за другим заключенные вылезали наружу. Они действовали быстро, без слов, зная, что каждая секунда на вес золота. Никто не знал точно, что ждет их снаружи, но каждый из них имел свои мысли и планы. Когда все были на поверхности, наступил момент выбора. Они стояли в полутемном дворе заброшенного здания, каждый в напряженном ожидании следующего шага. Воздух был холоден, но в нем чувствовалось предвкушение. Теперь каждый должен был решить, как действовать дальше. Ковалев, проверив местность, повернулся к остальным. «Расходимся», — тихо сказал он. «Вместе идти в самоубийство. В разные стороны, и каждый сам за себя». Это было разумно. Большая группа сразу привлекать внимание и шансов скрыться почти не будет». А разделившись, они могли попытаться затягаться в городских кварталах. «Я направлюсь к реке», – коротко бросил Мадаминов, глядя на восток. «Там легче потеряться. Есть люди, которые могут помочь». Он не стал ждать, пока кто-то ответит. Быстро двинулся в сторону старых кварталов, зная, что там будет проще всего скрыться с их дискладов и заброшенных зданий. Митя молча наблюдал за его уходом. Он понимал, что каждый здесь сам за себя. Ковалев посмотрел на него. «Иди к северу. Там меньше патрулей. По железным дорожным путям можно уйти. Но действуй быстро». Митя кивнул, стараясь держаться спокойно, хотя внутри все переворачивалось от страха и напряжения. Он уже давно не чувствовал такой близости к свободе, Но теперь все зависело от того, насколько быстро и осторожно они смогут скрыться. Ковалев сам выбрал другой маршрут. Он направился через узкие переулки в сторону центра, где рассчитывал затеряться среди ночных улиц. Он знал людей, которые могли помочь с документами и транспортом. Другие заключенные уже начали расходиться, каждый выбирая свою сторону. Они двигались тихо и быстро, будто тени растворяясь в лабиринте улиц. Митя остался один на несколько секунд. В этот момент он почувствовал, как тишина ночи давит на него, но одновременно с этим сладкий вкус свободы. Он оглянулся, последний раз взглянув на тюремные стены и, не теряя времени, двинулся в сторону, о которой говорил Ковалев. Митти двигался вдоль старых железнодорожных путей, держась в тени. Каждая тень казалась ему защитой, каждое здание – укрытием. Он знал, что времени мало. Охрана вот-вот обнаружит побег, и начнется облава. Его секция колотилось в груди от страха и возбуждения, но каждый шаг приближал его к цели – свободе. Сквозь гулки звук собственного дыхания и биения сердца Митя услышал шорох машин на трассе. Рядом с железнодорожными путями проходило шоссе. Путь к свободе для тех, кто мог найти способ быстро покинуть город. Он подошел к краю дороги, пытаясь не привлекать внимания, и на мгновение остановился. Едва он успел вдохнуть свежий ночной воздух, как вдали послышался рокот двигателя. Машина медленно приближалась... Фары осветили темную дорогу. Митя бросил короткий взгляд в ее сторону и замер. «Оранжевая шестерка!» Он сразу узнал ее. Когда-то давно, еще до тюрьмы, он и Валеры ездили на ней. Машина тогда была их спутницей в мелких делах, пока они не решили избавиться от нее. Но не могло быть. Неужели это та самая? Машина медленно подкатила к обочине и... Остановившись рядом с ним, выпустила легкое облако дыма из глушителя. Мити на секунду замер, не веря своим глазам. Окно со стороны водителя опустилось, и знакомый голос с легкой усмешкой произнес. «Один здесь отдыхаешь». Митя сжал кулаки, чувствуя, как напряжение испадает. Он повернулся к машине, и его взгляд наткнулся на Валеру. Тот выглядел так, будто ничего не изменилось. Та же хитрая улыбка, тот же самоуверенный прищур. «Черт!» — только и выдохнул Митя, поднимая руку, чтобы пригладить волосы. «Вот дела!» «Не тяни!» — Валера ухмыльнулся, глядя на него через окно. «Садись уже! Времени мало!» Митя на мгновение остановился, пытаясь осмыслить происходящее. Оранжевая шестерка, Валера и этот момент свободы. Все казалось таким нереальным. «Колдун, блядь! Как?» — сказал он, прежде чем открыть дверь. «Все так, как должно быть», — кивнул Валера. Но, кроме того, что ты тут один на путях торчишь». Митя расслабился на сидении, на секунду поймав себе на мысли о том, что все происходящее все еще казалось нереальным. «Ну что?» — спросил он, глядя в окно на мерцающие вдали огни. «Куда едем?» Валера бросил быстрый взгляд на него, затем снова вернулся к дороге. «Загород. Таня уже там. Ждет нас». Митя, прищурившись, спросил. «А Даня?» Валера на мгновение замолчал, стиснув зубы, но потом тихо продолжил. «Его тоже повязали в феврале, как тебя. Только он до суда не дожил. Повесился в камере временного содержания. Говорят, не выдержал». Мити замолчал, обдумывая слышанное, но Валера продолжил более бодро. «Знаешь, когда минты казино накрыли, Таня не растерялась, сейф был пуст, только документы. Все деньги она в пол спрятала, но как знала, что накроют?» Мити усмехнулся, и разговор плавно перешел на более легкие темы, пока они мчались по ночной дороге. Наконец, машина подъехала к большому загородному дому. Они вышли, и едва Митя шагнул внутрь, как его обняла Таня, сияя радостной улыбкой. «Митя, как ты?» – спросила она, всматриваясь в него с явным облегчением. Митя улыбнулся, смахивая легкую усталость. «Да нормально! Даже не потушили на зоне! Считай курорт!» Они дружно рассмеялись и сели за стол. Бокалы звякнули, когда Валера налил всем по первой. Напиток медленно наполнил рюмки, а на столе разложились закуски. Митя поднял бокал и, не удержавшись от вопроса, наклонился к Валерия. «Слушай, а что в чемоданчике-то было?» Валера усмехнулся, потянул за цепочку и достал медальон, который висел у него на груди. «Вот», — сказал он, показывая. Митя нахмурился и хмыкнул. «Вся пижня из-за подвески?» Валера засмеялся. «Да, представляешь!» Митя покачал головой, явно не веря. «Погодь, а ты почему не отдал его сумраку? Он же обещал тебе от ментов отмазать!» Валера выпил еще одну рюмку и тяжело вздохнул. «Честно говоря, вначале не до него было. А через неделю узнал, что нашли его мертвым в канаве. Вот такие дела!» Мити выпил свою рюмку и задумчиво кивнул. «Действительно дела. Но что теперь? Как дальше быть?» — спросил Митя после того, как выпил. Валера кивнул, но ответил спокойно. «Есть одно дело. Но об этом завтра и поговорим». На часах уже было три, и все разошлись по своим комнатам. Валера медленно вошел в ванную, чувствуя, как усталость давить на плечи, словно груз, который он уже не в силах нести. Подойдя к зеркалу, он остановился, взглянув на свое отражение. Лицо в зеркало было ему чужим. Те же черты, те же глаза, но что-то было не так. Странный злой взгляд. Взгляд, который пронизывал его до костей, заставлял содрогнуться. В голове неожиданно всплыла мысль «Я больше не я». Куда же пропал мой сын? «Господи, да кто я такой?» – прошептал Валера, сдавливая виски пальцами, как будто пытаясь удержать все расползающиеся мысли. Он тяжело вздохнул и, опустив голову, закрыл глаза, надеясь, что это просто усталость. Но когда он снова поднял глаза и взглянул в зеркало, время словно остановилось. Отражение исказилось, на него смотрело нечто чудовищное. Глаза его отражения превратились в бесконечно черные провалы, из которых исходил неописуемый ужас. Ужасная, неестественная улыбка растянулась по всему лицу, как будто оно вот-вот разорвется, а скулы вздрагивали, будто от смеха, который никак не мог вырваться наружу. Это не было просто искажением. Это было нечто большее, чем он мог представить. Валера почувствовал, как в сердце взрывной волной пронесся ужас. Он, не раздумывая, стиснул кулак и с яростью ударил по зеркалу. Звон осколков не последовал, зеркало осталось целым, как будто поглотило его удар, отразив его бессилие. Тяжело дыша, он покачал головой, словно пытаясь избавиться от наваждения, и развернулся к выходу. Но что-то внутри подсказывало ему оглянуться, проверить. И когда он сделал это, его сердце на мгновение остановилось. Отражение осталось на месте. Его двойник стоял неподвижно в зеркале, холодной, с той же зловещей гримасой, с глазами, в которых было что-то невообразимо чуждое. Это был не он, это было нечто, что смотрело на него из другой реальности, из темноты, которая поглотила его душу. Конец